53. Январь, 26. Высшее «я» хочет одного, астралы «малое» — «я» другого. Как найти линию правильного действия между двумя? Астрал, неиздерживаемый бодрствующим сознанием, уявляет себя в снах, показывая своим поведением действительную ступень преодоления сосредоточенных в нем свойств и живаемых но неизжитых. Что внесено в него сознательной волей его владельца, то в нем и есть. И можно ли удивляться, что он продолжает делать то, чему научен, и любит то, что любил, и любит его хозяин, его господин? Если отказались от мяса, а в глубине души лелеется мысль о том, как бы покушать его, то и астрал, приученный к мясу, будет жаждать его, и лишённый его будет в снах предаваться обжорству. Изжитые окончательно свойства тоже могут уявляться в снах. Найти отрыжки не страшны и быстро затухают совсем, но живучий не изжитая, а лишь подавленной волей. Танка разница между подавлением и изживанием. Подавляется то, что живет, что есть, что существует в астральной оболочке, ожидая любого благоприятного случая, чтобы проявиться. И это то, что за ненадобностью отпадает от человека, как осенние листва с деревьев. Отпавший лист уже не представить, он отмер. Борьба с астральными накоплениями требует большой настойчивости, упорства и целеустремленности. Астрал питается мыслью. Если мысль не питает его, не могут расти его свойства. Астрал питается поступками, если в них вложена мысль. Выношенные и мыслью, особенно упорно в астрале, искренне не ведется силою мысли. Легче всего управлять телом его подчинить, труднее всего астралам. Годы может спать подавленные свойства, с тем, чтобы в один непрекрасный момент со всею силой и яростью обрушиться на своего породителя и воспитателя. Можно представить себе несдержанное буйство астрала в Камалоке, где все обострено до предела и кажущиеся и обманчивые возможности. Но яркие и живые судят самое широкое удовлетворение всех вовожделений. Отсюда пиры одурения и призрачное курение и все прочее, на что только способно воображение человека, не сдерживаемое обычными земными условиями. Все скрытое и подавное выявляет себя до конца. И ярости астрала надо тут преодолеть, и победить, и отбросить, как листья сухие. Трудно, но лучше борьбу начать на земле, и на земле обуздать эту оболочку, и привести в полное повиновение. Надо лишь пищи ему не давать никакой, и умрет он пищей лишенной. Все прошлое надо провести перед новым возросшим сознанием и наложить на него печать последнего выбора и решения воли. отбросив туман бывших причинений со всего что случилось когда-то даже дом требует чистки тем более все заколоулки сознания